А думай, что она бай. Я пойду, пока присмотрю за огнём, как бы не упали угли на кошму. Она ушла, оставив его одежду, но он не тронулся с места. Сидел в углу, не мог переломить себя, не мог забыть тех слов, которые он говорил чаро. А теперь, здравствуйте, проведать явился, как здоровье? Не помочь ли чем? Нет, не сможет он так. Не в его это правилах. Джайдар вернулась. Ты ещё не оделся. Не надо идай, сказал ней поеду. Встань! гневно вскрикнула она. И он, к удивлению своему, встал по её приказу как солдат. Она шагнула к нему, глядя в тусклом свете фонаря изстрадавшимися возмущёнными глазами Если ты не мужчина, если ты не человек, если ты баба слюнявая, то я поеду за тебя, а ты оставайся, ни у ни разводи. Я поеду сейчас же. Иди седла немедленно коня. И он, повинуясь ей, пошёл седлать лошадь. На дворе порошил снег. Тьма, казалось, кружилась вокруг безшумной, медленной каруселью, как вода в глубокой заводь. Гора не различишь, темно. Вот ещё на Казане. Куда она теперь одна среди ночи? думал он, набрасывая в потёмках седло. И не отговоришь. Нет, не откажется. Убей, не откажется. А если собьётся с пути? Ну, пусть пеняет на себя. седлал-то на байканя и самому стыдно становилось зверь я больше никто одурел от обиды выставляю её на показ смотри какой я несчастный как мне плохо и жену извёл а она-то причём за что её терзаю не видать мне добра никудышный я человек зверь и только заколебался-то на байкане Нелегко было отступиться от своих слов. Пошёл назад, набычившись, опустив глаза. Оседлал? Да. Ну так собирайся. И Джейдар подала ему плащ. Танабай молча стал одеваться, радуясь, что жена первая пошла на мировую. И всё же для вида покуражился. А может, с утра поеду? Нет. Отправляйся сейчас. Будет поздно. Ночь кружилась в горах тихой заводию. Плавные и мягко оседали большие хлопья последнего весеннего снега. Один среди тёмных склонов ехал Танабай на зов отвергнутого им друга. Снег налипал на голову, на плечи, на бороду и руки. Танабай сидел в седле неподвижно, не отряхивая его. Так ему было лучше думать. Думал он о Чаро, обо всём то, что связывало их долгие годы, когда Чаро учил его грамоте, когда они вступали в комсомол, а потом и в партию. Вспомнил, как они работали вместе на стройке канала, и как Чаро первый принёс ему газету с заметкой о нём из фотографий. Первый поздравил, пожал руку, Смягчался душой Танабай, оттаивал. И его охватывало щемящее чувство беспокойства. Как он там? А может и правда ему очень плохо? А то зачем бы вызывать сына? Или сказать хочет что? Посоветоваться? Уже светало. Снег все так же кружил. Танабай заторопил коня, погнал рысью. Скоро за теми вон буграми в низине аилл. Как там чуро? Быстрее бы. И вдруг в тишине утра донёсся смутный далёкий голос со стороны аила. Всплеснул чей-то крик и оборвался. Замер. Танабай осадил коня, подставил ухо по ветру. Нет, ничего не слышно. Наверное, это так показалось. Конь вынес станабая на бугор. Внизу перед ним среди белых заснеженных огородов, среди голых садов лежали улицы Аила, ещё безлюдные в эту раннюю пору. Нигде никого. И только у одного двора толпилась чёрная куча народа. У деревьев стояли оседланные лошади. Это был двор Чаро. Почему так много собралось там люда? Что случилось? Неужели? Приподнявшись на стременах, Танабай судорожно глотнул колючий ком холодного воздуха и замер. И сейчас же погнал коня вниз по дороге. Не может быть. Как же так? Не может быть. На душе у него стало так скверно, словно бы он был виновен в том, Что-то там, наверное, случилось. Чаро, единственный его друг, просил приехать на последнее свидание перед вечной разлукой, а он артачился, упрямствовал, тешил свою обиду. Да кто же он после этого? Почему жена не плюнула ему в глаза? Да. Что может быть на свете уважительнее последней просьбы умирающего человека? Опять перед Танобаем встала та дорога в степи, на которой догнал его на иноходцы чаро. Что он ему тогда ответил? Да разве можно простить себе это? Как в бреду ехал Танобай по снежной улице, сгибаясь под тяжестью своей вины и стыда, и вдруг увидел впереди, за двором Чаро, большую группу конных. Они приближались молчаливой кучей, и вдруг все разом громко заголосили в один голос, раскачиваясь в седлах. «Ой-бай-баурым-ай! Ой-бай-ай-баурым!» «Казахи приехали», — догадался Танабай, — И понял, что надеяться уже не на что. Соседние казахи, прибывшие из-за реки, оплакивали Чаро как брата, как соседа, как человека близкого им и известного во все округи. Спасибо вам, братья, подумал в ту минуту Танабай. От дедов и отцов в беде и горестях вместе. На свадьбах и скачках вместе плачьте. Плачьте вместе с нами. И сам вслед за ними огласил утренний аил истошным надсадным криком: "Чэро! Чэро! Чэро!" Он рысил на коне, свисаясь с седла, то на левую, то на правую сторону и рыдал по своему ушедшему из этого мира другу. Вот уже двор, вот стоит возле дома гуль сары в траурной попоне. Оседает снег на него и тает. Остался и находец без хозяина. Стоять ему с пустым седлом. Танабай припадает к гриве коня, подымается и снова припадает. Вокруг едва различимые, как в тумане, лица людей. Плачь. Он не слышал, как кто-то сказал, «Снимите Танабая с седла, подведите к сыну Чаро». Несколько пар рук протянулись к нему, помогли слезть с коня, повели его под руки, через толпу прости меня, чаро. прости, плакал Танабай. Во дворе лицом к стене дома стоял сын чаро, студент Самансур. Он повернулся к Танабаю в слезах. Они обнялись в плаче. Нет твоего отца, Нет моего Чаро. Прости меня, Чаро. Прости, захлёбываясь, рыдал Танабай. Потом их развели. И тут Танабай увидел рядом с собой среди женщин её, Бюбюжан. Она смотрела на него и молча лила слёзы. Танабай зарыдал ещё сильнее. плакал за всё, за все утраты, за чаро, за вину свою перед ним, за то, что не мог вернуть назад те слова, которые бросил ему по дороге. Плакал за неё, что стояла теперь рядом как чужая. За ту любовь, за ту грозовую ночь, за то, что оставалась она одинокой, и за то, что старела она уже плакал за и находца своего гульсары стоящего в траурной попоне за обиды свои и муки за всё то, что было не выплакано прости меня чаро прости повторял он и тем самым как бы просил прощения у неё ему хотелось чтобы Бебиужан подошла и утешила его, чтобы она утёрла ему слёзы, но она не подходила. Она стояла и плакала. Утешали его другие. "Довольно ты, Набай. Слезами не поможешь. Успокойся". И от этого ему было ещё горше и больнее.